«Таких копьями не удержать!» «Правильно мыслишь!» Кивнул я. «Стойте все! Я сам схожу!» «Ну меня-то хоть возьмите!» Взмолился горбон. Подумав, я кивнул. «Хорошо! Только оружие не выпуская из рук! Я им не доверяю!» «И правильно делаете!»